навязчивыми визгливыми нотками. За эти месяцы я успела проникнуться к ней жгучей ненавистью. Каждое новое утро, проигрывая своё право нежиться в тёплой постели. К счастью, щелчок, предшествующий этой нехитрой арии, я уже не слышала, а это означало для меня плюс две секунды сна. Юна, вставай. Позвал меня реальный голос сирены. Сегодня занятие по истории королевства. Там и выспишься, как всегда. Даже самому несмышленному Рудвику, самой глухой провинции Квертенда, было уже понятно, что серебристой Лилии доставляет особое удовольствие мучить людей своими речами. Я открыла один глаз и позавидовала ее утренней бодрости. Моя подруга была одета и идеально причесана, распустив сегодня мягкие соломенные локоны по плечам. Историю Сирена любила, потому что каждый урок был посвящён её несравненным иверийцам. Стоило отметить, что я разделяла любовь леди Эстель к этому предмету, но по другой причине. Грэмор Айра был уже почтенным педагогом, и вся его методика заключалась в том, чтобы целый урок зачитывать вслух свои старые записи. Должно быть, они не менялись уже несколько лет. Но и в новой истории Квертинда ничего интересного не происходило. Зато у первокурсников во время истории мира и королевства Квертинд происходила самая настоящая студенческая жизнь. Казалось, они только и ждут этого урока, чтобы поделиться сплетнями, обсудить друг друга и всех вокруг, похвастаться достижениями или даже раскинуть тессеры. Я же предпочитала на этих занятиях спать, для маскировки, прикрывшись львиным капюшоном своей мантии. На моё счастье, а заодно и остальных обучающихся, магистру факультета Вейна было абсолютно всё равно, что происходит в его аудитории. Денсар Секанви подала голос Фиде. Манник хитум дель Мендель. Уже двумя глазами я наблюдала, как Федерика зачаровывает клейкий клочок пергамента. Она подошла к Сирене и бережно прилепила ей на плечо пломб. Леди Эстель немедленно покрылась розоватыми пятнами, вскрикнула при виде своего отражения и рывком содрала временный артефакт. Прости, стушевалась Фиде. Но в этот раз я хотя бы с цветом угадала. У меня совсем нет успехов в ментальной магии. Я даже стену изменить толком не могу, не говоря уже о внешности человека. Давай вечером попытаемся снова, попробовала ободрить подругу леди Истель. Я уверена, розовые волосы мне пойдут. Фиди, тебе просто нужно больше практиковаться, посоветовала я окончательно просыпаясь. Я стараюсь, вздохнула ментальный маг. Но у меня нет такого опытного наставника, который помог бы мне чего-то достигнуть. Тебе очень повезло с магистром десентом Юна. Я вспомнила событие осени и усмехнулась. Конечно, пришлось рассказать девочкам, что мы так и не смогли разорвать связь. Но от жутких подробностей той ночи я удержалась. Пожалуй, Джерманда в этой академии никто не знал так хорошо, как я, включая и его тёмные стороны. Но надо отдать должное. Благодаря его обучению я уже могла похвастаться неплохими результатами в сражении и стихии ревда. Я наспех оделась, переплела послушные пряди, что почти сами свивались в косы, и поспешила за соседками. За дверью мы встретили сразу несколько светло-зелёных мантий, буднично прильнувших к стенам академии. Тиалисвира горели огненным мечом омина, и я вспомнила, что потенциально это могли бы быть боевые маги. Серые сланцевые поверхности широких коридоров вспыхивали оранжевым и гасли, быстро впитывая магическое тепло. Для морозов Кроуницкой зимы это были непреодолимые барьеры. Поэтому даже в тонких сорочках нам бывало жарковато. Факельные чаши в зубах у крылатых львиных голов, что встречались нам по пути в гостиную, служили больше для освещения, но тоже добавляли свою маленькую лепту в хмурый уют ставших мне уже родными стен. В гостиной было людно. Почти все каменные сиденья, прикрытые мягкими подушками цвета академии, были заняты. Сонные студенты корпели над пергаментами, пристроив чернильницы на подлокотниках. Кто-то дожевывал пирожок, утащенный из столовой, шумевший за нефритовой аркой. Кто-то развязывал голубые ленты на посылках, которые Полу изредка приносил к камину. Кто-то читал доску объявлений. Кто-то просто сидел, невидящим взглядом уставившись на гигантского льва, царственно занимающего самую широкую стену гостиной. Я заметила спящего на диван Комдера, что единолично завладел лавочкой и подмял под себя все подушки. Вилли непрерывно чихала, доставая из пыльных коробок массивные отрезы бордовой ткани, ленты и длиннющие нити из мелких разноцветных камешков. Ей помогали две студентки Стиали и Минарцины, активно о чём-то спорящие. Из спутавшихся праздничных украшений то и дело вылетали металлические значки иверийских корон, местами потускневших и проржавевших. Опять твой срамный корень, сирена кивнула на свёрток, подобранный Фиде у камина. «Дерейный», — деликатно поправила девушка. "Я, пожалуй, пропущу завтрак". "Фиди, ты себя изведёшь", пожурила леди Истель. Лучше уж так, чем оставаться толстой, заключила Федерика. Красота требует жертв. При упоминании о жертвах у меня перед глазами немедленно встал Гренка, с вытекающей из горла кровью, но я быстро отогнала эти мысли. К счастью, красота требовала совсем других жертв, хотя и довольно мучительных. Я была далеко от зловещей чёрной горы и от мёртвой чахи. Меня окружали преданные друзья, ведущие маленькие личные битвы в тёплых уютных, а главное, целых стенах Кроуницкой королевской академии. Благодаря умелому руководству Надали Адисад, разрушения, что принесла та ужасная ночь, уже были устранены. В груди приятно потеплело, как будто свир со склонностью омина нагрел меня своей магией. Фиди решительно умчалась обратно в комнату, и... И мы с Тереной вошли в столовую вдвоём. Юна позвал Лоним, как только мы миновали арку. Идите к нам. Столовая заметно преобразилась. Высокие окна обрамляли драпировки из бордовой и светлой ткани, в складках которых светились огоньки. К стенам были прикреплены живые еловые ветки, создающие пушистые рамы для золотых и иверийских корон похожих на те, что недавно вылетали из пыльных ящиков вилль. В углу ковырялся Квидж, пытаясь воссоздать иллюзию живой ёлки. Получалось у него неплохо. Сплетённое из зелёной светящейся сетки дерево подрагивало, но было вполне узнаваемым. Уже знакомая мне компания оторвалась от уплетания завтрака и придвинула соседний пустой столик поближе к своему. На протестующих руддиков Поварских колпаках никто не обратил внимания. Лилия, девушка Лонима, придвинулась к нему и тесно прижалась. Её подруга Ракель отложила вилку, демонстрируя потерю аппетита. К счастью, остальные были действительно рады нас видеть и приветливо поздоровались. Даже Виттер Ауренский галантно придвинул стул, на который села Сирена. Запеканка сегодня дрянь. Сразу предупредил Зак маффин, противнее лысины голомяса. Плотные оранжевые треугольники на тарелках венчались половинками грецкого ореха и выглядели вполне аппетитно. Я наколола кусочек и отправила в рот. Мои вкусовые ощущения моментально опровергли заявление Зака. Морковный пирог буквально таял на языке, оставляя приятную сладость. Слышали? про нового претендента на престол. Привыкшая к овощной пище сирена тоже не проявила отвращения к завтраку. Говорят, он никак не успевает обогнать Кирма Слендеблайта. Не понимаю, зачем вообще начинать заведомо проигрышную гонку. Кирм Слендеблайт пока не выиграл. Я равнодушно пожала плечами. Всякое может случиться. Этот человек не проигрывает, заявил Артур. Оренский. Только не теперь. Его невозможно было достать даже тогда, когда он был у всех на виду, а сейчас и вовсе никто не знает, где он. Может, уехал в другое королевство или отсиживается где-то в глухих лесах Астройта, вдали от людей и цивилизации. Он достаточно умён, чтобы не подвергать испытания риску, подтвердил Лоним. Даже если он живёт среди людей, вряд ли кто-то или что-то заставит его назвать своё имя. Не могу представить себе короля лучше Кирма Масаленде Блайта, ставила Рокель. Сильный, властный, могущественный, близко знавший последних иверийцев и наверняка очень красивый. У Орлеана Руцкого нет шансов. А если кто-то из его знакомых узнает его, Я глотнула тёплый отвар, запивая завтрак. И что? Лоним отцепил от себя не слишком разговорчивую подружку и тоже подтянулся за чашкой. Вряд ли кто-то сможет заставить его назваться. Он же отказался от имени, а не от своей магии. Убивает он так же эффективно. Надо быть полным придурком, чтобы попытаться помешать пройти испытание Кирма Блайту». Что это за самоуправство? Пышная, как сдобная булочка повар вышла из кухни в окружении белых колпаков рудвиков. Кто разрешил двигать столы в моей столовой? Щеки её пылали от печного жара, натруженные руки упирались в бока. На низкий голос женщины стали оборачиваться другие студенты и недовольно кидать взгляды на нашу компанию. Толстый Мон, одиноко сидящий за дальним столиком, И вовсе выглядел так, будто пережил глубокое личное оскорбление. Я подумала, что ему в отличие от Фиди точно не помешал бы деревейный корень. Ракель недовольно цокнула и плавным жестом откинула назад свои гладкие чёрные волосы. Артур закатил глаза. Внимание мы привлекали часто, даже ничего особенного не делая, поэтому уже привыкли. Рудвики прятались за дородной фигурой женщины, слегка высовывая любопытные уши. Мы же не нарушаем правила академии, госпожа Павс, смело оправдался Виттер. Мы уважаем её законы и чтим порядки. В моей столовой свой распорядок, напирала женщина. Рудвикам надобно разносить посуду в таком разгроме. Вы заняли добрую половину залы. Ишь!» Каролина нашлись!» Я только сейчас заметила, что мы и правда почти загородили проход, расположившись ровно по центру не слишком просторной столовой. Госпожа Павс, мы обязательно всё поставим на место. Я сделала ещё один глоток ароматного бодрящего напитка и потянулась за пирожком. Как только доедим. И больше так делать не будете, не сдавалась кухарка. Юна Я всё расскажу магистру Десенту. Я улыбнулась и кивнула, изобразив блаженную негу при поедании её стряпни. Притворяться было легко, потому что пирожок был вкусным, как и всё, что подавали в этой столовой. При виде моего удовольствия женщина заметно подобрела. В том, чтобы быть Мэйлори магистра Академии, были свои плюсы, которые я успела ощутить в полной мере. Элькапавс прекрасно знала, что магистр Десент пропустит её жалобы мимо ушей, но должна была пригрозить наказанием. Больше для тех, кто уже осуждающе шептался за столиками, чем для меня. Ты здорово изменилась с тех пор, как начала заниматься с магистром, заметил Лоним. Она зазналась. Фыркнула Сирена, ковыряя вилкой свою запеканку. Словила звезду. Но это её не портит. Я стала магом. Уклончиво ответила я. Развила склонность, приобрела уверенность. Для этого и учится в академии разве нет? и ментор мне в этом помогает. Из истеричной пустышки в необычайно уверенную воительницу склонности Ревда. Хмыкнул Виттер. Короткий путь к успеху. Ты просто пример для подражания. Может, шепнёшь мне свои секреты где-нибудь в тёмном коридоре? Мой лук и заклинание ревда с удовольствием шепнут тебе пару ласковых на арене бестиатриума. Подмигнула я. Все засмеялись. Даже Лилия захихикала снова, обхватывая руку Лонима. Закмафин хрюкая подавился напитком, и Сирене пришлось постучать ему по спине. При этом леди Истель брезгливо скривилась, не то от прикосновения к мафину, не то от нежности Лонима и Лилии. "Не хочу подрывать твою веру в себя, Юна", вмешался смеющийся Лоним. "Но в этой битве я ставлю на Виттера. Всё-таки он лучший маг Омена на своём курсе. после меня, конечно". Виттер скомкал салфетку и запустил ею в Лонима то вернулся, и бумажный комок попал в лилию. Она хотела возмутиться, но тут на нас посыпались лёгкие серебристые хлопья снега. Снежинки медленно кружились, не смело спускаясь с пушистых облаков у невысокого потолка. Это было удивительно. Я подставила ладонь, пытаясь поймать крохотную частичку, но она просто пролетела насквозь, игнорируя препятствия. Мы восхищённо переглядывались, впечатлённые такой искусной иллюзией. Привет, ребята. Куиджи Лампадерио довольно улыбнулся, приближаясь. Ох, невероятная работа. Подгатил всю плазну на эти украшения, Погодержится до самого пгасника. Невероятно, передразнил Витер. Ты волшебник, Куиджи! Великий волшебник. Создал ничего. Ветер попытался сгрести снежинки, но они равнодушно продолжали свой путь, просто исчезая у наших ног. Зак Машинс снова захрюкал, даже Лоним усмехнулся и игриво подмигнул Сирене. Та прыснула в кулачок и изящно захлопала ресницами. Мне тоже стало почему-то жутко смешно от того, как Виттер назвал Куиджи волшебником. Но это создаёт пгазничную гадость, попытался возразить Куиджи. Сами по себе пгазники ничего не означают, они обгитают значение только внутри нас. Мы создаём смысл событий. Смысл есть и всегда будет искусственной категорией. "Пиелегий разума! погазничная гадость. Это не ничего. Праздничная гадость", хохотнула Лилия, игнорируя остальную речь ментального мага. "Летит прямо в наши тарелки". Куиджи, лонян пытался справиться с приступом смеха. "Иди-ка ты лучше поколдуй над механизмами в мастерской. С ними у тебя лучше получается контактировать". Студент подариво хотел ещё что-то сказать, но потом окинул взглядом нашу веселящуюся компанию, горько вздохнул и побрёл к выходу. Мне тоже пора. Поднялся Артур. Не хочу снова возиться с рудовиками, украшающими бестеатриум или подавать оружие первокурсникам. Магистр Десент наказывает за опоздание. Будут проблемы с ним. Обращайся Шутливо предложила я и вытянула ладонь над головой. Артур усмехнулся и проходя мимо, с готовностью хлопнул по моей руке. Ракель возмущённо поднялась и молча ушла. Лилия, что объявала Лонима, минуту поколебалась, потом тихо попрощалась и побежала за подругой. Сирена, пойдём и мы. Я лениво отодвинула тарелку. Я бы выпила ещё кружечку. Я удивлённо посмотрела на подругу. Времени до занятия оставалось совсем мало. И это означало, что педантичная леди Эстель собиралась опоздать на свой любимый предмет. Мне хотелось поторопить её, но она неотрывно сверлила глазами Лонима, оставшегося безвечного пломба в виде лилии. Тот Охотно принял вызов и с ехидной улыбкой изучал Сирену. Они явно обменивались какими-то понятными только им молчаливыми сообщениями, поэтому я почувствовала себя неловко. В отличие от Зака, который уплетал уже второй кусок запеканки, несмотря на её сходство с лысиной Голомяса. Зак, оторвала я Мафина от его любимого занятия. Проводи меня, В смысле Свидание?» Он попытался проглотить здоровенный кусок, что торчал у него изо рта. Прямо сейчас? Вроде того, пояснила я. Только не у нас с тобой. А? не понял Закмафин. Свидание, свидание, подтвердила я, решив, что намекать бесполезно. Давай быстрее. Зак затолкал пирог поглубже в рот. Вытер оранжевые крошки салфеткой и буквально побежал за мной, сбивая на ходу стулья широким телом. В стремительно пустеющий гостиной сидел Квидже, обхватив голову руками. Вилли и девушки со склонностью нарцины, что декорировали интерьер, пытались призвать его к работе, но он не реагировал. Я знала, каково это чувствовать себя ненужным, поэтому хорошо понимала одинокого волшебника, что виртуозно создавал иллюзии. У меня появилась идея. А можно я тебя поцелую? спросил подоспевший Зак, прижимаясь ко мне. Это на следующем свидании, бросила я, наблюдая за квиджем. А сейчас тебе пора уходить. Ты меня обманула, да? На широком лбу Мафина появились морщины. Ни это не свидание. Просто оно было очень коротким. Нелепо отмазалась я. Как полёт стрелы. Ты меня обманула, закричал Зак тяжело дыша. Будешь меня бить? Я приподняла бровь, поворачиваясь к неудачливому ухажёру. Зак пыхтел, Кулаки его сжимались и разжимались, требуя выхода огненной стихии омина. Но Вилли, привлечённый шумом, уже навострил свои ретивые уши, торчащие из-под шляпы. Несколько секунд Маффин колебался, но потом всё же отвернулся и тяжело застучал ногами по одной из лестниц. Я подошла к Куиджэлум подарию и присела напротив, чтобы поравняться с его взглядом. «Куиджи!» позвала я Ты не обижайся на ребят. На самом деле, они славные, просто не любят новичков в своей компании. Всё в порядке, Юна, он слабо улыбнулся. Дело не в новичках. Тебя они приняли довольно легко. Я совсем другое дело. Этот снег в столовой, он правда великолепный. Вряд ли кто-то на твоём факультете может создать подобное. "Гудно, когда никто не хочет признавать твои значительные достижения, видя только недостатки. В каталогах ты даже не виноват", пожаловался Квидже. "Тебе это сложно понять, Юна, но я тебя не осуждаю. У тебя нет таких недостатков. Тебя все любят". Тут Квидже ошибался. И я точно знала, что кое-кому не нравлюсь. Например, смоглой красавицей Ракель. Но в любом случае, это была не та тема, которую я хотела сейчас обсудить. А знаешь? Хитро прищурилась я. Возможно, я бы могла замолвить за тебя словечко перед ребятами. «Гавда?» — недоверчиво спросил Куиджи. Я довольно улыбнулась. Вот оно. Первое правило ментора работало как часы. Неизменно точно. Узнай, чего на самом деле хочет человек, и дай ему это. И можешь просить всё, что пожелаешь. Мне не нравилось моё новое коварство, но намерения у меня были самые добрые, поэтому я продолжила. Правда? Но у меня есть одна просьба. Моя подруга Федерика Ворд учится на твоём факультете, на одном с тобой курсе но у неё совсем ничего не выходит с иллюзиями, и она сильно расстраивается. Я видела, что ты можешь сотворить буквально из воздуха. Не мог бы ты дать ей пару уроков? Юна серьёзно проговорил Квидже. Мне оскорбительно то, что ты пытаешься купить меня за одолжение. Не нужно ничего говорить гебятам. Кажется, мои часы дали сбой. Или я неправильно трактовала то, чего именно хочет Куидже. Мои мысли прыгали одна за другой хаотично, пытаясь придумать, что же ещё предложить, чтобы заинтересовать студента Лампадарио в обучении Федерике. Управлять Заком Каммафином было значительно проще. К счастью, Куидже сам прервал мою аналитику. Помочь прекрасной леди в беде. Честь для любого благогодного человека. Он поднял подбородок и посмотрел на меня свысока. Я буду счастлив обучать Фидеику Волт, если она согласится принять мою помощь. Конечно, согласится, выпалила я, поражённая нравственным обликом ментального мага. Я вас познакомлю. Буду ждать с нетерпением. С жаром ответил Лампадарио. Юна. Сирена вышла из столовой и помахала мне рукой. Мне пора к Попрощалась я и похлопала его по узкой коленке. Он откинулся на каменную спинку лавки и заметно повеселел. Я же направилась к подруге. Ты силой мысли превратила Заках в квидже? Поинтересовалась серебристая лилия. Даже не знаю, кто из них мне больше нравится в качестве пары для тебя. Может, госсудительный госпожитель Газума? Сирена, воспитанная леди и хорошая подруга должна меня поблагодарить, напомнила я, проигнорировав её кривляние. Иначе вы с Лонимом продолжали бы играть в гляделки под уютной чавканье Зака. Спасибо, с лёгкостью покорилась Сирена. Но нам надо будет обсудить твой вкус на мужчин. На занятия по истории мира и королевства Квертинд мы, конечно же, опоздали. Я старалась двигаться по аудитории как можно тише, да и Сирена пригибалась, прячась за столами и лавками. Но наше перемещение потерялось в общем гомоне, и магистр Айра даже не прервал чтения, чтобы сделать замечание. Нижние первые парты, где любила сидеть моя подруга, были ожидаемо заняты, поэтому мы устроились ближе к потолку. Сирена достала письменные принадлежности и тонким пальчиком оттянула уголок глаза, чтобы рассмотреть написанную на доске тему занятия. Этим она придавала зоркость своим не очень хорошо видящим глазам. Вот зараза, пожаловалась подруга. Отсюда ничего не разобрать. Я быстро накинула капюшон на глаза, пока серебристая лилия не сообразила начать использовать моё острое зрение для изучения исключительно важных дат коронации десятка иверейцев. Начало этого революционного движения в королевстве Квертинт датируют 77-80 годами от коронации Тибра Иверийского. Монотонно бубнил Грэмор Айра. Это время властвования Дормунда Иверийского, правление которого вызывает много споров у современных историков. Ровный голос магистра факультета Вейна мог бы сравниться с убаюкивающим шелестом озера Фарлби. Моё тело согрелось и расслабилось. Сознание послушно следовало за ним и уплывало в объятия безмятежного сна. До сих пор истинные мотивы ордена Крона остаются доподлинно неизвестными, продолжал магистр Айра. Их идеи характеризуются явно выраженными плюралистическими взглядами, резкой критикой централизации королевской власти и династии. я встрепенулась и откинула капюшон. Орден Крона убил иверийскую династию и был агрессивно настроен против нашего будущего короля, что делало их взгляды близкими и мне. Захотелось узнать о них побольше. Что такое плюралистические Спросила я у Сирены, которая всё ещё сиделась рассмотреть доску. Наверное, проклятые. В своём стиле заключила подруга. Что там написано? Не могу разобрать. Позорный мятеж ордена Крона. Прочитала я название урока. Главным их достижением до сих пор является убийство последних членов королевской династии читал Грэмор Айра. Известно, что трое магов, именуемых как Смердящий, Сорока и Сокрытый, проникли в Эвирийский замок в ночь Красной Луны 193 года от коронации Тибра Эвирийского и сожгли заживо Мирасполя Эвирийского, Лаону Эвирийскую и их покоившегося в чреве сына. Настоящие имена убийц приторий предпочёл скрыть в интересах расследования. Первокурсники моментально замолчали. Упоминание о смерти иверийцев прервало даже самых увлечённых студентов. И в аудитории повисла траурная тишина. Почему-то теперь я очень живо представила эту картину, и меня передёрнуло. Но я Быстро взяла себя в руки, ведь я тоже была потенциальной убийцей. Возможно, уже действующего на тот момент короля. Я пообещала себе, что не трону его семью, если он успеет ею обзавестись. Но также пообещала справиться с любыми сомнениями и сожалениями на его счёт. Как бы в дальнейшем не изменило меня окружение, Я должна оставаться верной своим обещаниям. Неважно, придётся ли мне выстрелить в Кирма Саленде Блайта у всех на глазах, перерезать ему горло или убить магией. Я это сделаю. И я уже была в начале пути. Почему они так поступили? Тихонько спросила целительница с первой партой, утирая слёзы из-за любви к беспорядкам и бунтарского духа, проворчал магистр Айра. А также юношеских глупостей, ставших политической проблемой. Эти молодые люди не хотели соблюдать законы нашего королевства и почитать его правителей. Хотели привнести хаос и разруху в наш мир. Но несмотря на убийство иверийцев, они все погибли, так ничего и не добившись. Их пример показывает, что верно подданство, священная обязанность каждого жителя Квертинда. И начинается оно с соблюдения правил академии. Магистр Айра назидательно поднял палец вверх, воспользовавшись редкой минутой тишины и внимания. Прищурил один глаз, и лицо его исказило знакомая гримаса. На языке появился вкус сливухи, который угощал меня Гренко, и я нервно сглотнула. После гибели правящей династии началась гражданская война, датируемая 193-194 годами. Равнодушно продолжил декламировать магистр Айра. Сила ордена Крона в этот период достигла своего пика. Боевой дух армии Квертинда был сломлен потерей правителей. Повстанцы ожесточенно сражались против наших военных отрядов, хитростью и коварством, одерживая верх в каждой стычке, пока в 194 году от коронации Тибра Иверийского объединенная армия под предводительством экзархостизателей Кирма блайта не вступила в решающую битву под поселением Фрид-Майт, что на полуострове Змеи. Магистр Айра не смело перебила Матана Лавбук, поднимая руку. Да, прервался магистр. А правда, что орденом Крона руководит господин Демиург и что именно он помог убить иверийцев? Спросила всезнающая студентка. <кхм> Прочистил горло Грэмор Айра. Такой миф действительно существует. По легенде, этот господин Демиург, очевидно, что имя вымышленное, был создателем ордена Крона. Его образ окружен мистическими несуществующими способностями. Якобы он мгновенно перемещается в пространстве, может находиться одновременно в нескольких местах и говорить с богами. Считается, что именно он перенёс трех убийц прямо в закрытую, охраняемую королевскую спальню. Но обратите внимание на даты. От основания ордена Крона до убийства последних иверийцев Прошло порядка 120 лет. Вряд ли господин Демиург, кем бы он ни был, прожил бы так долго. Продолжая тему реально существующих исторических фигур, вернемся к экзарху-стизателю Кирмосу Блайту. Грэмер Айра провел пальцем по своим записям, пытаясь найти место, на котором остановился. Кровавая магия не унималась студентка Лавбук, позволяет проводить ритуалы, продлевающие жизнь и обновляющие организм. Кровавая магия запрещена в нашем королевстве, прикрикнул магистр Айра. «Стезатели отслеживают все незарегистрированные ритуалы и отправляют нарушителей в Зандогат. Но если господин Демиург действительно такой могущественный, то Никакого господина Демиурга не существует. Пожилой преподаватель крикнул так громко, что исчезнувшая тишина снова вернулась. Разве что в вымыслах прохинดีев и излишне впечатлительных леди. Любой обученный маг королевства Квертинд, независимо от пола и склонности, не должен предаваться этому мракобесию». Студентка Лавбук уткнулась в пергамент, разумно решив не продолжать расспросы. Сирена сидела с выпученными как у рыбы глазами, напрочь забыв про свои записи. Со всех сторон слышались шепотки, среди которых можно было различить Орден Крона и господин Демиург. Грэмор Айра оглядывал аудиторию прищуренным глазом, который сейчас подёргивался. Вытянутое лицо его было настолько искажено, что если бы я знала вкус сливы в Борова, несомненно, сейчас бы его ощутила. Начнём новую тему. Нашёлся магистр и стёр тряпкой с доски белые буквы. Пломпами он на занятиях не пользовался, как и вообще магией. Поэтому скрюченная старческая рука Начала куском мело выводить слова кривым, но вполне разборчивым почерком. Что там? спросила сосредоточенная Сирена, снова растягивая свой глаз. Я откинулась назад и прикрылась капюшоном. Юна, пихнула меня в бок подруга. Прочитай, что за новая тема? Симметрия линий и возможные тайные послания в вышивках везулий и верийской. Озвучила я, закрыла глаза и приготовилась слушать убаюкивающее чтение магистра факультета Вейна. Юна продолжала пихаться сирена. Юна, да просыпайся уже наконец. Стол неприятно давил на щёку, и я поднялась. Аудитория опустела. Все ушли за исключением нас двоих. Портреты иверейцев, написанные чернильными росчерками, осуждающе смотрели со стен. Я узнала бородатого старика Тибра в его простом обруче и примирительно ему кивнула. Тот не ответил. Автор этих набросков явно был талантливее, чем художник летописи Вертинда. Поэтому я даже различила Милиру, похожую на ту, что висела в домике старосты Фарлби. На этом мои знания об эверийцах заканчивались, но я почтила их всех взглядами и мысленно извинилась за невнимание. На доске всё ещё белела последняя тема магистра Айра. В проходе между сидениями валялись смятые листки и одна игральная кость. Гадость. Фыркнула сирена и брезгливо оторвала от моего лица кусочек прилипшего пергамента. Надо было настроить часы и играть каждый час. Думаю, Лоним сможет это поправить. Тогда, если не я разобью их, то Джерманд точно устроит этой магии механизмов жестокую расправу. Совершенно искренне поведала я. Пойдём после обеда в вестиариум на занятия факультета Омина. Подруга спускалась, изящно лавируя между бумажным мусором. Хочу посмотреть на огненную магию магистра Фаренсиса. Это так завораживает наблюдать, как сильный мужчина укрощает опасную и непокорную стихию. Ты хочешь посмотреть на магистра Фаренсиса? Или Налонима», — Резонно уточнила я. Мы с Лонимом просто друзья, начала оправдываться Сирена. И у него есть Лилия. Конечно, интеллектуально она не превосходит Рудвика, но если ему комфортно в этих отношениях. Знаешь, как говорят в аристократических кругах, ну, от Алиниса, Каждый выбирает для себя женщину, зависимость и бога. Мне хотелось пояснить Сирене, что это мы с Лонимом просто друзья, а об их высоких и сложных отношениях знает уже вся академия. Но внезапно выход нам преградили две красивые леди со змеиными теалами. Мой сонный мозг лениво пытался понять, что целительницы забыли в аудитории для первокурсников Щекав всё ещё ныла после долгой встречи с каменной столешницей и мне совсем не хотелось с кем-либо общаться к счастью старшекурсницу интересовала не я сирена лилия медленно приблизилась оглядываясь я знаю что ты положила глаз на лонима за спиной у девушки лонима стояла ракель Я залюбовалась её диковинной красотой. Кори глаза были очерчены из сине чёрными ресницами. Белый тиаль с алмазами подчёркивал ровную смуглую кожу девушки. Из-под гладких, блестящих волос выглядывали капельки прозрачных серьёжек. Но больше всего меня поражала та спокойная грация, с которой держалась целительница, даже в мимолётных движениях. Она напоминала пантеру из книг о редких животных, Вальяжную, но всегда готовую к смертельному прыжку. Артур как-то рассказывал, что её богатый отец родом из Тахарии Хан. Я вспомнила свою мать и подумала, что я ни капли не похожа на Ракель, хотя тоже наполовину была тахарийкой. Серьёзно? Леди Эстель насмешливо сложила руки на груди. Неужели ты сама до этого додумалась? Да, выкрикнула Лилия, неуверенно оглядываясь на Ракель. Все в академии уже знают об этом. Допустим, неохотно согласилась Сирена. И каков твой план? Вызовешь меня на дуэль? Залечишь до щекотки? Нет. Голос Лилии сорвался на виск. Я хочу, чтобы Залулукаешь, перебила серебристая Лилия, изображая ужас на лице. Нет. Лилия явно не поняла такого слишком изящного оскорбления и немного успокоилась. Я хочу, чтобы ты принесла обед девейны, не подходить к лониму. Что? хохотнула Сирена. А если он сам ко мне подойдёт? Что же мне теперь, умирать? Я не шучу, замялась Лилия. Я видела твою склонность исцеления на церемонии определения. Принеси обед Пресвятой Деве. Лилия. Сочувственно выдохнула Сирена и взяла девушку за плечи. Я не хочу воевать с тобой. Я желаю тебе счастья с парнем, которого ты выберешь и который подойдет тебе, как девиной подходит толмунд. Только чтобы вы никогда не разлучались, как они. Две половинки одного целого, воплощенного в двух началах мужском и женском. Правда? Наивно удивилась Лилия, отступая. Ты желаешь нам слонимам счастья? Вообще-то, я имела в виду Зака Камафина. Леди Эстель назидательно вытянула пальчик. Лилия продолжала хлопать глазами, но тут Ракель обогнула её, в два шага оказалась рядом и схватив сирену за её идеальные кудри, резко дёрнула к себе. Ты принесёшь обед девейны сейчас или останешься без своих тусклых лохм прорычала Ракель. Мне понадобилось меньше секунды, чтобы оценить позицию девушек и схватить Ракель за запястье. Свободным локтем я накрыла её руку и развернула старшекурсницу лицом вниз, не отпуская. Она вскрикнула и выпустила сирену. Получилось слишком легко. Я даже испугалась, что повредила красивое тело Ракель. Но убедившись, что рука её цела, Я не сильно надавила на плечо, слегка выворачивая сустав для фиксации. Отпусти. Протяжное и мерзко завыла Ракель. Мне больно, отпусти. Сирене тоже было больно, прошептала я, склонившись над её ухом. Я знала, что не так уж это и больно, даже вывиха не останется. Пройдёт через пару минут. Но Ракель визжала так, будто её методично избивали деревянным мечом по ещё свежим синякам. Ошарашенная лилия отдёргалась в нашу сторону, но боялась ко мне подойти и топталась рядом. Зато Сирена быстро сориентировалась и присела напротив согнутой пополам целительницы. "Я бы попросила тебя принести обед девейны не подходить ко мне ближе десяти метров", зло бросила серебристая Лилия. Но боюсь, не удержусь при встрече, и ненароком убью тебя сама. Юна, раздался мужской голос из коридора. Я отпустила Ракель, та мигом отлетела и схватилась за плечо. Крупные, как камни, в серёжках слёзы стекали по её щекам, но быть, она перестала. Только шумно сглатывала воздух, сверля меня взглядом. К ней подбежала Лилия, положила дрожащие ладони на грудь подруги и зашептала воззвание к девенье. Где-то вдалеке послышались шаги. Ты никто без своего ментора, схлипывая, но на удивление спокойно заявила Ракель. Как это твоя болтливая подруга, неуравновешенная истеричная пустышка. Я не сомневалась, Что Ракель напомнит мне это. Поэтому только улыбнулась. Это всё, что она могла сделать. В самом деле, не будет же целительница драться с боевым магом, обученным сражению. Мы обе понимали, что против меня шансов у неё не было. Девушки быстро вышли, не оборачиваясь и поддерживая друг друга. Ещё раз подойдёте ко мне? Июна оторвёт вам все конечности, крикнула вдогонку сирена. В коридоре послышались голоса. Аракель явно жаловалась кому-то, но до нас доносились только её наигранные вздохи. Юна сирена бросилась мне на шею и обняла. Спасибо. Без тебя я вообще больше не выйду из комнаты. Лучше бы Тебе поскорее выяснить отношения с Лонимом», — посоветовала я, отодвигая подругу. И его свитой. Если она вызовет меня на дуэль, Сирена взяла мое лицо в ладони и посмотрела в глаза. Я назначу тебя хранителем Персонагвера. Кто это тут? В аудиторию зашел стезатель. Я сразу узнала знакомую рыжую шевелюру и бордовые перчатки с иверийскими коронами. Каас брин опустил маску и довольно улыбнулся, увидев меня. Она первая напала. Я могу доказать. С ходу выпалила студентка Истель. Юна? ухмыльнулся Каас. Нет, Ракель. Недоумённо уточнила Сирена. Юна меня защищала. Я ни капли не сомневаюсь в благородстве студентки Горст, заявил стязатель. А я, справедливость стязателей королевства Квертинд, горячо отозвалась Серебристая Лилия. Ты всё-таки заглянул? вспомнила я его предложение в косом борове. Да, всё-таки заглянул, подтвердил Каас. Извини, что не смог раньше только вернулся с полуострова Змеи. И как там? Заинтересованным видом поддержала беседу сирена. Напряжённо. Коротко ответил Каас. Юна, хочу украсть тебя на сегодняшний вечер. В сумерках Кроуниц выглядит совсем иначе, чем днём. Думаю, что смогу очаровать тебя его хмурым шармом. Удивлённая сирена с восхищением уставилась на алые лацканы формы, поблёскивающие символами власти. Думаю, в этот момент у неё отпали всякие сомнения по поводу моего вкуса на мужчин, и она была готова отправить меня с касом куда угодно. Но маленький червячок подозрения начинал потихоньку точить меня изнутри. Я помнила, как бывает коварно доверчивость и старалась не терять бдительности. Что нужно было стязателю от обычной студентки, пусть даже и подающей надежды своими боевыми успехами? Как я могу это использовать? И самое главное, нужно ли это мне настолько, чтобы я согласилась на свидание, очевидная цель которого меня не интересовала? Не ввяжусь ли я в опасную игру, пытаясь использовать стяжателя в своей рискованной затее? Кас смотрел не мигая, и я поняла, что он ждёт ответа. Увы. Я развела руками. Сегодня у меня занятие с ментором. Я не могу его пропустить. Это не было ложью, по крайней мере, не полностью. Мы с Германдом действительно собирались сегодня позаниматься. При желании я бы могла отменить встречу, но здраво рассудила, что каждый урок маленький шажок на пути к моей большой цели, которая была важнее всего. Расчитывать нужно в первую очередь на свои силы. А завтра она свободна, вмешалась Сирена. Значит, завтра? уточнил Кас и сразу продолжил. Неужели та смелая девчонка, что выехала со своего озера, теперь знает всё о современном Квертинде? Однажды я уже спас её от охранной арки консульства и хотел бы защитить от других более хитрых и коварных ловушек, которые могут погубить её на пути к цели. Ты знаешь о моих целях? С вызовом спросила я. Немного признался Каас, но очень хотел бы узнать и показать Кровниц. Он не ограничивается только пределами академии. Его красоту сложно заметить неопытному путнику или случайному гостю. Чтобы увидеть истинную суть, порой нужно слегка поменять освещение и угол обзора, и твоему зрению откроются совершенно иные, ошеломляющие своими масштабами горизонты. Я слушала Касса заворожённо, пытаясь понять, что он замышляет. Но наверняка выяснить это можно было только одним путём. Поэтому я кивнула, убеждённая его загадочными намёками. А можно мне с вами? Мы одновременно посмотрели на сирену, вспомнив о её присутствии. Не уверен. Сухо отозвался Касс. Ладно, ладно. Успокаивающе подняла ладони студентка Истель. Посмотрю Кровниц в другой раз. Мы двигались быстро. Протоптанная нами же тропинка звучно хрустела под ногами рыхлым снегом. Ноги горели, лёгкие с шумом втягивали холодный воздух и выдыхали горячий. Я чувствовала себя капраном, фыркающим воду весистым седаком. Колкие вихри, подхваченные порывами ветра, летели мне в лицо, приятно охлаждая. Горы как ничто другое тренируют выносливость и силу, особенно с учётом того, что последние месяцы я регулярно взбиралась по склонам вверх, а потом спускалась вниз. Знакомая дорога извивалась, скалистые камни по обе стороны спарывали белый зимний покров. Поначалу это было невыносимо тяжело подниматься по откосам без капранов. Через несколько метров пути даже дышать разрежённым горным воздухом становилось трудно. Но со временем мышцы сделались крепкими, почти каменными, и с каждой новой вылазкой подъём давался всё легче. Германт шёл впереди, задавая темп. Иногда я отставала, и ему приходилось меня ждать. Счастья в последнее время это случалось редко. Подкатился градом, и под моей плотной курткой на спине сейчас было маленькое озеро. Я смотрела вперёд на широкую спину своего ментора и старалась держать дыхание. Дыхание это самое важное. Стоило отвлечься на пейзаж или задуматься о чём-то, оно моментально сбивалось, и я начинала задыхаться. Приходилось останавливаться, прежде чем снова пуститься в путь. Мне нравилось бывать здесь на природе, вдали от студенческой суеты, научных терминов и заумных лекций. Это напоминало мне о тех временах, когда маленькая беззаботная юна свободно бегала по пологим холмам Фарлби, не подчиняясь никаким правилам, не считая часов. В эти моменты мысли полностью очищались уходили мелкие сомнения и переживания, которые порой накатывали в течение дня. И когда мы наконец достигали широкого плато, я ощущала прилив сил, как после кровавого ритуала. Чувство преодоления давало мне какую-то особую твердость духа и уверенность в том, что у меня все получится. Знакомый грот в очередной раз затемнел пустым пятном на фоне припорошенной скалы. И я блаженно упала на спину, подняв в воздух снежное облако. Внутри разливалось любимое ощущение значительного достижения, наполняя каждую мою клеточку умиротворением. Я лежала под низким небом Кроуница, и надо мной не было ничего, кроме этого неба, низкого, но все еще неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Успела подумать я прежде, чем в меня прилетела длинная эластичная лента. Вставай. Мой ментор стоял надо мной, подавая руку. Нельзя лежать сразу после подъёма. Он тоже тяжело дышал. На ресницах и волосах его лежали снежинки. Я схватилась за мужское запястье, и он рывком поднял меня на ноги. На плато поднимался несильный ветер, закручивая маленькие белые смерчи. С тех самых пор, как я призналась ментору в своей цели у края пропасти, у меня не было от него секретов. Говорили мы немного, занятые в основном тренировками, но я успевала рассказать ему обо всём, что со мной происходило днём и что я считала важным. Германт. Я завела руку за голову, разминая плечевой сустав. Сегодня я заступила из-за сирену и, возможно, повредила одну из целительниц. Воздух пах свежим снегом и немного сыростью, которая веяла из грота. Тело приятно горело и казалось гибким, дыхание постепенно выравнивалось. Отточенные движения Германта, помогающего мне с упражнениями, придавали уверенности. Насколько сильно? Он ощутимо надавил на мой локоть. Скорее психологически, прикинула я, меняя руку. Но она может пожаловаться магистру Калькут. Не думаю, что возникнут проблемы. Но лучше не бей женщин, посоветовал ментор хотя бы тех, что не могут дать сдачи. Это вышло случайно. Я подняла эластичную ленту и натянула, имитируя растяжку тетивы. Если честно, они сами нас спровоцировали. Что не поделили? Германт положил руки мне на спину, обозначая необходимые для работы мышцы. Лонима. Скривилась я, осознавая всю глупость ситуации. Лента уже довольно легко растягивалась в моих руках, тренируя натяжение перед выстрелом. Теперь я точно знала, что при стрельбе лучник задействует немного другие мышцы, чем при фехтовании. Тут важны были не сильные руки, а сильная спина. Я чувствовала каждую мышцу под пальцами Джерманда и подчинялась его молчаливым приказам. Благодаря таким тренировкам я уверенно обращалась с боевым луком на занятиях в бестеатриуме, обходясь без посторонней помощи. Если отбросить скромность, то стреляла я лучше, чем раньше, из своего охотничьего и совершенно точно, лучше многих старшекурсников с факультета ревда. Драться за мужчину должно быть унизительно предположил ментор Чёрного паука, помогая мне сменить руку. Хотя целилась я всегда с правой руки, он заставлял меня растягивать ленту в обе стороны. Сумерки сгущались, и в лежащем у подножия Кроуницы замелькали первые огни. Эти моменты я тоже обожала, потому что волшебством наполнялась не только атмосфера над городом, но и наше занятие. Должно быть, тоже предположила я, поскольку фактически дралась за сирену. А за женщину? Я никогда не дрался за женщину, сообщил Джерманд и удобно устроился на краю плато, приглашая меня присоединиться. Где-то внизу Кроуниц зажигался сотнями фонарей, оживал разноцветными праздничными иллюзиями что сливались в сказочное буйство красок и переливов. Боялся унижения. Я села рядом и принялась разгребать снег, чтобы добраться до земли. Не было необходимости. Он улыбнулся краешком губ. Заклинание напомнить. Я помню, обиделась я и сосредоточилась. Магия Это привилегия разума, как сказал бы Куидже. Это ожившая фантазия, твое острое желание, которое сбывается по велению сознания и милости богов. Прежде чем сотворить заклинание в мире, нужно сотворить его в своих мыслях. Захотеть этого так сильно, как только можешь. Представить в мельчайших подробностях то, что ты желаешь увидеть. На деле это было не так просто, и многие второкурсники испытывали ощутимые трудности с началом занятий. Но у меня с этим почти не возникало проблем. Я быстро поняла суть. Может, потому что у меня всегда были довольно конкретные отношения со своими фантазиями и желаниями. Практическая магия была так многогранна и неоднозначно, что мне казалось, Надругательством заключать её в рамки терминов заученных заклинаний и ограничений. Магистр Риин заставлял зубрить сложные мантры на языке древних волхвов, но оказалось, что творить можно и вовсе без слов и воззваний, всем сердцем обращаясь к богу-покровителю. Джерманд показывал мне, как мощные земляные гейзеры вырываются из-под снега, как вспарывается почва направленными трещинами, как она стискивает камни и скалы покорная воле мага, не издающего при этом ни звука. Но даже он признавал, что произнесенные вслух возгласвания все же позволяют лучше концентрироваться, усиливая мощь заклинания. Sol dabo nense шипнула я лысому клочку земли и поднесла пальцы. Эмон микхитом дельрефт. Тонкий стебель потянулся прямо из мёрзлой почвы за моими светящимися зелёными пальцами и распустился крохотным фиолетовым подснежником, которые обычно сами вырастают в горах с первыми лучами тепла. Да, я была не слишком оригинальна в своей практике. Хлипкая ниточка весны почти моментально покрылась инеем, затвердевая. Чтобы развить появившуюся склонность, мне нужно было постоянно практиковать заклинание ревда. Пока мне были доступны только мирные, которые обычно используют свиры в бытовой практике. Поэтому всё, чем я занималась, это выращивало из зимней почвы травы и мелкие цветы. Германд говорил, что так набирается магическая память, которая своим расширением увеличит мой порядок. Сейчас он приближался ко второму. С учетом моей напрочь отсутствующей склонности к началу обучения, это было настоящим прорывом. Я делала феноменальные успехи по праву, заслуживая похвалы магистров и зависть студентов. Что ты будешь делать после того, как убьёшь Кирмаса Линдеблайта? спросил Джерманд, пытаясь слепить сухой снег в комок. Я задумалась. Снежная дымка укрыла горные пики, скрыла их своей мрачной пеленой. Линия горизонта над холодным беспокойным морем галеовских утёсов тоже спряталась под темнеющими клочками туч. Закатное солнце не пробивалось сквозь плотную завесу, не окрашивало небо в тёплые оттенки, а лишь едва выделялось бледно-палевым размытым пятном в тусклом окружении облаков и тумана. Буду выращивать подснежники. Пожала плечами я, улыбаясь. Работать с виром или служить в армии королевства или преподавать на факультете ревда. Просто жить, бегать с тобой по горам, путешествовать. Очень хочу увидеть Квертинд. Ездить в гости к друзьям. Сирена, кстати, уже приглашала. Звучит неплохо. Он скинул снежок с обрыва, но тот распался, едва взметнувшийся в воздух, и смешался с метелью. Возьмёшь меня с собой? Я же твоя, моя Лори. Кровь и плоть, страх и боль и Как там еще?» — Стряхнула я головой, пытаясь припомнить клятву. Да и Сирена не удивится, если я приеду с ментором. Разве что посочувствует? За последнее время мы с Джером здорово сблизились. Сейчас я уже не представляла себя без него. Он не делал ничего особенного, не пытался заменить родителей или контролировать мои связи, как дамна. Он просто был. И я знала, что не останусь одна, что бы ни случилось. Даже если между нами будут расстояния, мы всё равно будем вместе. Родной рельеф паучьих лап привычно лёг между пальцами, и я подумала, что, пожалуй, это лучшее, что случалось со мной в жизни. Джерманд всё время стряхивал снег с волос, но тот настойчиво осыпал его снова. Я повторяла за ним, передразнивая. Мы оба улыбались, ведя бессмысленную борьбу со стихией. Это напомнило нам о том, как мы пытались разорвать связь, которая в итоге сделала нас ближе. Сомни Сомнидрокатуль смеялся и шутил окрашивая моего ментора то в чёрный пепел своего жерла, то в белый снег своего живописного плато. Мы сидели на краю земли, и казалось, ветер сейчас подхватит первые мелкие звёзды и закружит их в сверкающих вихрях. Я принялась расчищать снег, чтобы снова заняться магией, но Джер меня остановил. В метель трудно спускаться, пояснил он. Потратишь много магических сил, придётся снова тебя тащить. Заночуем прямо здесь, я кивнула на грот, который даже зимой не замерзал изнутри. Тогда мне придётся утром слушать твои часы, дальновидно рассудил Джерманд. Это жестоко. Некоторые уроки могут быть жестокими. Передразнила я его давние слова, рассчитывая рассмешить Но он уже не веселился. Жерманд встал и побрёл в сторону дороги, кивком призывая меня присоединиться. Я обречённо вздохнула. Он редко пребывал в таком хорошем настроении, и мне было жаль, что этот момент закончился. Время, что спало в короткий миг нашего счастья, уже проснулось и неумолимо тянуло к переменам. Что я буду делать? После того, как убью Кирма Салинде Блайта, жить. Конечно, жить. При одном условии: если он не убьёт меня. Я рывком закопала фиолетовый подснежник, скочила и побежала за своим ментором.